Глава 21. Маруся. Как бы мне ни было любопытно, что за девушка такая, и почему Володя так ее уволок, все лишние мысли моментально вылетают у меня из головы, потому что из кабинета медленно выходит Алексей в сопровождении врача. Алекс! Срываюсь с места, подбегаю к нему, но резко торможу в шаге от мужчины боясь делать что-нибудь не то или случайно причинить ему боль. «Маруся», — выдыхает он, глядя на меня, — «как Матвей. С ним все в порядке. Сжимаю руки и оглядываюсь на Аннушку, которая объясняет что-то другому врачу. А ты? Тоже. Слабо улыбаюсь. «Милый, как ты себя чувствуешь? Раз тебе можно ходить...» «Значит, ничего страшного?» «Я весь исколот обезболивающим», — хмыкает Алекс. «Пойдемте». В разговор вступает молодой врач, который шел рядом с ним. «Вам нужно лечь». «Александр Иванович, можете идти, я помогу». Подошедшая Аня спокойно смотрит на парня, который как будто немного смущается. «Никита Сергеевич мне сказал направление написать». Мнется он. «Хорошо, возьмите бланки у медсестры и идите в ординаторскую. За мягкостью Аниного тона все равно слышны командные нотки. Я подойду чуть позже, разберемся». Бедолага с облегчением улыбается и, кивнув, припускает по коридору. «Интерны с каждым годом все бестолковее». Сообщает мне шепотом Аня и качает головой, а потом переключается на Алекса. «Пойдемте, Алексей, давайте, спокойно, не торопясь». Мы доходим до палаты, и Алекс с явным облегчением устраивается на кровати. Я присаживаюсь рядом, осторожно беру его за руку. «Побудьте пока вместе, но Марусь недолго, хорошо?» Анушка смотрит на меня понимающе. Переводит взгляд на мужчину. «Алексей, можно Алекс и на ты?» Он перебирает мои пальцы, поглаживает кисть. «Хорошо, Алекс, а я Аня», — улыбается подруга. «Тебе лучше отдохнуть. Да и побочный эффект от обезболивающих, усталость и сонливость. Так что давайте минут 20-полчасика, не больше». Кивает нам обоим и выходит из палаты. Провожаю ее взглядом. Поворачиваюсь к Алексу и вижу, что он не сводит с меня глаз. Я вчера страшно за тебя перепугалась. Невольно шмыгаю носом. Ангел мой, только не вздумай плакать. просительно говорит мужчина. Я тебя даже обнять не могу. Не буду. Несколько раз вдыхаю и выдыхаю, чтобы успокоиться. Но ты... ты... как ты вообще додумался до такого? «Разворачивать машину и принимать весь удар на свою сторону. А ты бы предпочла, чтобы я тебя под удар подставил?» На его скулах встуваются желваки. «Морося, лучше не зли меня такой чушью». «Прости, иду на попятный. Я не собиралась ругаться». «Ангел мой, он смягчается. Ты, и Матвей, самое дорогое, что у меня есть в жизни». Я не знаю, может быть, у меня как-то хреново получается это показывать, но я правда ради вас на все готов, милая. Я знаю. Шепчу, все-таки вытирая скотившуюся слезинку. Я просто испугалась. Я тоже за вас испугался. Он поднимает руку, поглаживает меня по щеке, стирая очередную соленую дорожку. «Поцелуй меня». Боюсь, что больно тебе сделаю. Неуверенно смотрю на него. Ты мне сейчас больно делаешь своими слезами. Сводит он брови. И если не поцелуешь, тоже больно сделаешь. Слабо улыбаюсь и, наклонившись поближе, нежно касаюсь его губ своими. Не знаю, как протяну ближайшие недели. Со стоном выдыхает Алекс, когда я отстраняюсь. Этот ваш Добрынин сказал, что ребра будут срастаться около месяца. А в больнице сколько нужно будет оставаться? Хмурюсь. Несколько дней, как минимум. Он кривится. Что-то они там будут проверять. Ничего, главное, чтобы все было хорошо. Прикусываю купу. Наверное, надо мне заехать в мастерскую, узнать, что там с моей машиной. Я им позвоню. На лице Алекса почему-то мелькает виноватое выражение. «Что?» Смотрю на него подозрительно. «Почему ты так выглядишь?» «Как?» Он отводит глаза. «Как Матвей, когда ему надо признаться, что его очередной экспериментальный раствор нечаянно прожег дыру в ковре». Хмыкаю. «Это что за...» «Он у тебя что, с кислотой играет?» Возмущается Алекс. «Да нет, конечно, я чуть-чуть краски сгустила. Отмахиваюсь. Там просто ворс в какой-то странный цвет окрасился. А ты от темы-то не уходи?» «Ну, я просто попросил ребят в мастерской, чтобы они слегка потянулись с ремонтом». Смущенно признается мужчина. «Иначе бы ты наверняка не согласилась ехать со мной». Коризненно качаю головой, но не могу не улыбаться. «Ладно, забыли. Говорю спокойно. Но тогда действительно позвони им, я в ближайшее время заберу машину. Ты за руль еще долго не сядешь. Да и непонятно, что там с твоей. Кстати, откуда ты знаешь Полкана? Вспоминаю вчерашнюю неожиданную встречу. «Да пересекались несколько раз по работе». Алекс прищуривается. «Полкана? Вы что, с ним близкие знакомые?» «Не вздумай ревновать», — грожу ему пальцем. «Мы несколько лет не виделись. Он с Анушкой встречался когда-то, еще до ее замужества. По какой работе, если он в полиции служит?» Недоуменно поднимаю брови. «Уже пару лет как в отставке, насколько мне известно». Алекс сдерживает зевок. Сейчас глава детективного агентства с первоклассной репутацией. Но ну, надо же! Киваю головой, а мужчина опять зевает. Милый, тебе надо отдохнуть, я пойду. Спрошу у Ани, когда лучше будет прийти. Приезжай с Матвеем, сонно говорит он. Если, конечно, можно. Хорошо, тянусь и легко целую его. Оставляю засыпающего Алекса и выхожу из палаты, прикрыв за собой дверь. Надо найти подругу. Ну что, помиловались? Встречает меня улыбкой Аня, которую я обнаружила в коридоре. Господи, откуда ты слово-то такое выкопала? Закатываю глаза. Подруга смеется, а я машу на нее рукой. Анушка ты мне лучше скажи. Говорю уже серьезно. С ним, правда, все хорошо? Тебе я врать бы не стала, кивает Аня. Переломы, конечно, фиговые. С одной стороны два ребра, с другой одно и еще в одном трещина. Но все могло быть значительно хуже. Сейчас главное наблюдать, чтобы осложнений никаких не началось. Поэтому в больнице до конца этой недели минимум. Можно будет прийти с Матвеем. Спрашиваю сразу. «Можно, но посещение в пределах разумного», — кивает Аня. «Кучу родственников не водить, режим не нарушать. Оно понятно, что у тебя тут блад есть в моем лице». Подмигивает мне, и я улыбаюсь. Но сама знаешь, Никита посторонних выделений не очень любит. Поэтому пусть уж лучше про него и дальше говорят. Что он сатрап и самодур... Даже по протекции жены послабление пациентам не дает. Я прыскаю в кулак. Аннушка, если захочет, из своего мужа может веревки свить и макраме сплести. И он будет висеть и не квакать. Другой вопрос, что ей это не нужно. Перед подчиненными она всегда корректна. Можешь смеяться, но мне так легче работать. Подруга вздыхает. Все хоть и знают, что правила есть правила. Но все равно регулярно подкатывают с просьбами. Хорошо, Анют, я поняла. Киваю и смотрю на часы. Побегу я домой. Матвей с ней не остался. Но мы вчера все перенервничали. Лучше мне самой с ним побыть. Конечно. Кивает подруга, которую уже окликают из кабинета. Матвейке привет. Договаривает на ходу и скрывается за дверью. А я еду к сыну. На следующий день закидываю ребенка в детский сад, сама еду сначала в офис, потом забирать машину из автомастерской. В компании уже все в курсе, что случилось с Алексом. Каким-то образом стало известно и то, что я была с ним в это время. Всегда удивлялась, как моментально распространяются слухи. Но мне это приносит только пользу. Руководитель отдела, когда я прошу у него разрешения поработать эту неделю из дома, Соглашается без вопросов. К Алексею мы с Матвеем ездим каждый день. Ребенок рассказывает ему все свои нехитрые новости. И Алекс, по-моему, искренне наслаждается этим общением. Аннушка говорит, что выписывать его будут в понедельник. А в воскресенье вечером у меня с Матвеем случается серьезный, хоть и несколько внезапный разговор. Сын подходит ко мне сам. Когда я, закончив домашние дела, ставлю в духовку овощную запеканку на ужин. «Мам, ребенок явно настроен по-деловому. Я хочу спросить у тебя кое-что». «Конечно, матюш». Я вытираю руки и присаживаюсь рядом с ним. «Дядя Лёша говорил, что его отпустят из больницы в понедельник, да?» Все верно», — киваю. Мы с тобой приедем и поможем ему собраться. А куда он поедет? Почему ты спрашиваешь, милый? Интересуюсь запинкой. Вообще-то я думала, как бы так нам договориться, чтобы Алекс приехал к нам, по крайней мере на то время, пока не поправится окончательно. Похоже, мой ребенок задавался тем же вопросом. Просто он ведь твой друг, говорит Матвей. И мой теперь тоже мы подружились. А дядя Никита говорил мне, что у него множественные переломы. С трудом сдерживаю улыбку. Матвей за эти дни в больнице успевал пообщаться не только с Алексом, но и с Никитой. И обогатил свой словарь кучей медицинских терминов. «Все правильно, милый», — киваю. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Я считаю, мы должны ему помочь», — серьезно выдает ребенок. «Дяде Леше будет тяжело одному, пока кости не вырастут». «Не срастутся», — поправляю его. «Ты абсолютно прав. Может быть, мы предложим ему пожить у нас какое-то время?» «А можно?» — расцветает улыбкой Матвей. «Конечно». Думаю, он будет очень рад. Улыбаюсь сыну. А где он будет спать? Я могу уступить ему мою кровать. Тут же начинает строить планы Матвей. Матюш, боюсь, ему будет неудобно туда забираться с его травмами. Качаю головой. Думаю, мы как-нибудь с этим разберемся. Довольный сын кивает и весь остаток вечера рассуждает, что они с Алексом будут делать в твоём а на следующий день, только забежав в палату, довольно выкрикивает. «Дядя Лёша, поехали к нам жить! Мама разрешила!» Я краснею, а Аннушка, зашедшая в палату следом за нами, отворачивается, трясясь от сдерживаемого хохота. Алекс ловит мой взгляд и расплывается в улыбке. «Ну, раз мама разрешила, тянет довольно. С радостью!» До дома мы добираемся на такси. Мне показалось, что Алекс будет нервничать, если сяду за руль сама. Как оказываемся дома, Матвей сразу утаскивает мужчину в комнату, чтобы показать все свои любимые конструкторы и приборы. А я вдруг понимаю, что чувствую себя как-то... странно. Алекс уже бывал здесь. Да и не только бывал. Но сейчас, когда он вместе с нашим сыном что-то обсуждает в детской, чувствуется, что мы самая настоящая семья. И мне как будто неловко от этих мыслей. Да, Алекс признавался в любви и говорил, что дороже нас у него никого нет, и поехал знакомиться с родителями. Но все равно я как идиотка все время думаю, что предложение мне он не делал, а вдруг не сделает. Мало ли. Может, он считает, что раз мы будем жить вместе, то это и не обязательно. Тьфу ты. Я так загружаюсь дурацкими размышлениями, что вместо двух ложек сахара сыплю в тесто для блинов две ложки соли. Приходится выбросить несъедобную заготовку и начать заново. Хорошо, хоть вовремя спохватилась. «Милая, тебе помочь чем-нибудь?» Ко мне сзади подходит Алекс, кладет ладони мне на плечи. Лучше сядь и отдохни. Отвечаю, не отвлекаясь от теста. Или вообще приляг. Тебе вредно долго ходить. А что, Матвей тебя уже отпустил? Он сказал, что должен сделать какой-то сюрприз. Улыбается мужчина. Сюрприз и в самом деле оказывается самым настоящим сюрпризом. Когда я уже заканчиваю с блинами, Матвей притаскивает на кухню рисунок. «Мама, дядя Лёша, смотрите!» На альбомном листе под ярко-жёлтым солнцем с кучей лучей нарисованы три инопланетянина с огромными головами и кривыми глазами, зато с улыбками от уха до уха. Да, навыки рисования у моего сына те еще. «Смотри, мама, это ты!» Матвей тычет пальцем в одну фигуру со светлыми волосами, напоминающими взрыв на макаронной фабрике. Потом во вторую с черной шевелюрой. Дядя Леша, а это ты? Я между вами. Вот, мы за руки держимся и гуляем, видите? Меня перехватывает горло. И судя по блестящим глазам Алекса, у него слова тоже застревают где-то там же. Очень красиво. Наконец выговаривает он хрепловатым голосом. Отличный рисунок. Давайте его сюда повесим. Матвей прицепляет листок к холодильнику магнитной прищепкой. Мама, а блинчики скоро будут готовы. Да, милый, можешь идти мыть руки. Киваю ребенку, и он уносится в ванну. Алекс встает, подходит поближе, рассматривая шедевр сына. Потом переводит взгляд на меня. «Ну, копия!» Хмыкает негромко, и я прыскаю в ответ. «Знаешь, я сейчас безумно хочу тебя поцеловать!» Продолжает тихо. Матвей вернется через секунду. Шепчу в ответ. «Ты подумала, когда мы ему скажем?» Он смотрит серьезно. «Я не знаю». Растерянно пожимаю плечами. «Давай всё немножко устаканиться, и ты будешь чувствовать себя лучше и вообще...» «Хорошо», — помедлив, отвечает Алекс. «Только, Маруся, тянуть я не хочу». Кивая, но тут наш разговор прерывает вернувшийся Матвей. «С приближением вечера я пытаюсь сообразить, как бы так извернуться, чтобы Алекс мог спокойно лечь спать в моей комнате». Но Матвей сам решает этот вопрос, серьезно объяснив нам обоим, что дяде Лёше необходима ровная поверхность для сна. Я про себя благословляю Никиту, который явно по напущению своей супруги провел моему сыну краткий лекпес перед нашим отъездом из больницы. Ребенок, взбудораженный всем происходящим, долго не может заснуть. Я почти час читаю ему на ночь, чтобы успокоить. А когда, наконец, выхожу из детской, обнаруживаю, что и Алекс вырубился, не дождавшись меня. Хотя вообще не удивительно, Он еще даже близко не восстановился. Поэтому аккуратно, чтобы не потревожить, укладываюсь рядом с ним и отключаюсь сама. С утра, еще толком не проснувшись, чувствую легкие прикосновения. Пальцы ведут по скуле, щеке, подбородку, спускаются к шее. Поглаживают ключицы, но дальше не заходят. Открываю глаза и улыбаюсь мужчине. «Доброе утро!» Говорю, тоже протягивая руку и кладя его по щеке, чувствуя под подушечками пальцев отросшую за ночь щетину. «Доброе утро!» Он переплетает свои пальцы с моими. «Пора будить Матвея? Ты говорила ему в детский сад сегодня». Тянусь за телефоном, брошенным на тумбочке, чтобы проверить время. «Нет, еще слишком рано», — качаю головой. «Он вчера поздно заснул, пусть поспит еще». И как-то тяжело встает по утрам. Да и есть перед садиком все равно отказывается. Их там кормят завтраком. Мы молчим минуту. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю тихонько. «Как человек на жесткой диете». Перед накрытым банкетным столом хмыкает Алекс и морщится. Оу! Тяну, опустив глаза вниз, а потом предвкушающе улыбаюсь. Ангел, я по твоему лицу вижу, что ты что-то задумала. Он улыбается в ответ.